Сорокалетняя женщина в красном пуховике стояла под уличным фонарем у стадиона Бишлет. Она увидела, как из двора вышел полный мужчина в бежевом пальто. Он прикурил, по его виду казалось, что он о чем-то размышляет, затем сел в черный Ауди и уехал. Чего мы ждем? Парень лет на 20, ее моложе, стоявший рядом. Нервно оглядываясь по сторонам, надвинул шапку на уши. «Я замерз. «Помолчи», — сказала женщина и засунула руку в карман, проверить, на месте ли он. «Браслет». «Неужели это так сложно?» — сказал двадцатилетний парень, дрожащими пальцами зажигая во рту самокрутку. «Ну ты же сказала, что она даст нам денег!» Женщина в красном пуховике пожалела, что взяла его с собой, этого молодого паренька. Они друг друга даже не знали, ей нужно было сделать это самой уже давно. Она плотнее запахнула куртку, продолжая стоять и смотреть на окна квартиры на третьем этаже. В них был слабый свет, значит, она дома. Это точно она, и все равно все это казалось неправильным. «Мне нужно шернуться. «Помолчи», — повторила женщина в красной куртке, на этот раз сама ощутив это. «Нехватку иглы, которая заставит исчезнуть эту убогость, даст ей необходимое тепло». Да, «Дай посмотрю», — попросил парень, протягивая руку. «Что дать?» «Браслет! Ты же сказала, она даст нам за него деньги!» Она снова бросила взгляд на окна квартиры и дала ему посмотреть на то, что у нее в кармане. этот!» — удивился парень, поднеся браслет под свет фонаря. «А как это может чего-то стоить? Это же дешевый хлам, как носят дети. Черт возьми, лучше бы мы взяли киоск. севен eleven или какой-нибудь еще. Туда-обратно. Всего делов на пять минут. Ну что мы можем получить за эту хрень?» «Вошли отсюда! Ты совсем тупая!» Женщина в красной куртке решительно забрала браслет и снова спрятала его в карман. Посеребренный браслет, сердечко, якорь и буква «М». «Нематериальная ценность», — тихо произнесла она, почувствовав, как ломка начинается вовсю, так, что было почти невозможно терпеть. «Нужно уколоться, чтобы заставить темноту убраться». «Какая-какая ценность?» Парень нервно огляделся и затянулся самокруткой. «Твою мать! Давай лучше возьмем какой-нибудь «Севен». Или я спрошу Левфе, может у него есть заначка, за ним должок, блин, я уверен, он нас подлечит. Черт возьми, да он живет тут рядом. Ну пойдем, а? Боже мой, этот браслет стоит три копейки, какой смысл во всем этом? Нет уж, я уношу ноги, пошло все к черту. Женщина в красном пуховике подняла взгляд в тот момент, когда дверь открылась, и черноволосая девушка вышла на балкон с бокалом в одной руке и с каким-то предметом, который она разглядывала в другой. Листочек, фотография, что-то подобное. Несколько секунд девушка постояла, как будто вглядываясь в темноту города, затем вошла внутрь и закрыла за собой дверь. «Мия Крюкер». Женщина опять почувствовала, как ее захлестывает чувство вины. Давно уже надо было это сделать, давным давно. Ведь она была там тем вечером. Ну пойдем уже, сказал парень почти умоляющим тоном, выбросив окурок. Вошли ну, наконец, черт тебя дери, я больше не могу. Молчи. Дело не только в деньгах. — Чего? — переспросил он. — Дело не только в деньгах. — Ну какого хрена? Ты же сказала, что мы были подругами. Раздраженно прервала его женщина, снова пожалев, что взяла с собой на дело этого сопляка. Она должна была сделать это. Она давным-давно должна была это сделать. — Подругами? С кем? С этой там, наверху? — Почему ты не можешь помолчать? «Ну, если вы подруги, просто пойди и попроси у нее денег». «Боже мой, сиссе, Это ж какой-то полный идиотизм! Ну зачем мы тут стоим? Я же сказал, что Лев даст нам дозу! Ну пошли, скорее!» «Нет, не с ней. Сигрид». «С какой еще Сигрид?» «С ее сестрой». Парень достал из кармана тоненькую пачку табака и принялся скручивать новую сигарету из остатков в пачке. Нервно оглядываясь вокруг. Черт, Сиссы, ну серьезно, я больше не могу терпеть, мне срочно нужна доза. Ну ты что ли не хочешь? Мы ну, пойдем просто к Леффе. Я была там, сказала женщина в красной куртке, все еще не отрывая взгляд от тени в квартире над ними. Была где? Я видела его. О чем ты говоришь? Когда он... Убил ее. Он замолчал, завис с тоненькой скруткой во рту и поднесённой к ней зажигалкой, не прикуривая. Черт, Сиса, ты меня пугаешь. Убил ее? Сигрид. Женщина опять почувствовала, как через все ее тело прошла ломка. Ей следовало давно это сделать. Я была там, когда он ее убил. «Пошло все к чертовой матери, сисса! Я просто хочу шернуться! Ты ведь сказала, что мы идем сюда за бабками! Ну, пойдем уже отсюда!» «Что?» «Я знаю, что Лефи даст нам дозу! Блин, здесь недалеко! Ну, пойдем, сисса! Это же просто бред!» Сорокалетняя женщина осторожно нащупала маленький посеребренный браслет в кармане, убедившись, что он на месте между пальцев когда свет в квартире вдруг погас, и в окнах наступила темнота. «Ну, пойдем же!» «Заткнись уже, наконец!» «Нет, блин, сисы. ну нам пора! Ты со мной или как?» «Ты уверен, что Леффи нас уколет?» «Да, господи, он мне должен! На хрена мы вообще тут стоим? Пошли уже!» Женщина в красном пуховике еще раз потрогала браслет в кармане. Бросила последний взгляд на темные окна квартиры наверху и пошла за молодым нервным парнем в сторону пилистреды.